Виктор Глебов Некромант Последний из легиона Читает Юрий Гуржей Жил на свете мальчик скромный, был спокойный, всем довольный. Наблюдал полёты птиц и следил за облаками. Вечно в небо устремлён он был глазами. Глава 1. К вашим услугам. Чужаки не были в Гадуре редкостью, но появление незнакомца верхом на циклопарде заставило всех от мала до велика высыпать на главную улицу города, чтобы поглазеть на диво дивное. Пятнистое чудище, покрытое серебристой шерстью с голубоватым стальным отливом, Гордо вышагивала длинными кошачьими лапами, всеми шестью, как и сказывалось в старинных историях охотников стопей. В её жёлтых глазах не было и тени страха перед людьми, и это заставляло жителей Гадура переводить взгляды на всадника, укутанного в коричневый плащ мужчину, чьё лицо скрывал не только капюшон, но и коническая соломенная шляпа амигаса. Популярные на востоке, а последние 3 года часто встречающиеся на территории Пусташи. Покатые края головного убора покрывали не иероглифы, как принято у зитов, а странные значки, отдалённо напоминавшие древние руны. Почертанием По плаща не трудно было догадаться, что под тяжёлой грубой тканью скрывается меч. Из рукавов, кончавшихся чуть ниже локтей, Торчали металлические наручи, покрытые вмятинами, засечками и глубокими царапинами. В общем, видавшие виды. О всаднике это ничего не говорило. Почти все обитатели пустоши, по крайней мере, мужского пола, могли похвастаться подобными знаками боевых отличий. Если бы подобное хвастовство способно было здесь кого-нибудь впечатлить. Всадник, приручивший старшего и быстрого, как ветер, Мутанга Стопий ехал, не глядя по сторонам, словно не стояло по краям дороги жителей Гадура, будто не было обращено в его сторону несколько сотен пар глаз. Незнакомец остановил циклопарда перед угловым зданием с вывеской «Тявка и не тявка». Здесь, на первом этаже, находился трактир, принадлежавший градоначальнику, который сам с женой и двумя сыновьями обитал выше в трёх чистых небольших комнатах и оттуда же управлял гадуром. В других помещениях второго этажа помещались приезжие, помимо кабака и трапезной, втявкой и нетявкой находилась гостиница. Так что манёвр чужака не вызвал особого удивления. Правда, что сам факт того, что он решил сделать остановку в Гадуре, а значит и его чудесные животные можно будет разглядывать немного дольше, вызвал на улице оживление. Когда незнакомец мягко спрыгнул на землю и начал привязывать циклопарда к поперечной перекладине террасы справа от крыльца, три лошади, и так постаравшиеся отойти от хищника подальше, Испуганно заржали, словно понимая, что страшного мутанга намереваются оставить рядом с ними без присмотра. Эй, окликнул чужака один из братьев Кройнов, здоровенный детина, наблюдавший за прибытием садников в компании младшего Трикка и среднего Нейда. Не оставляй свою скотину возле нормальных животных. Не хватало ещё, чтобы их удар хватил. Ты уж молчу про жуткую вонь, которую распространяет твой мутант. Незнакомец медленно повернулся, но лицо его при этом оставалось невидимым. Капюшон и амигаса надёжно скрывали его. Не нравится? Отвежи, глухо бросил прибывший в город и замер в ожидании ответа. Никто в Годоре не связывался с братьями Кройнами, мародёрами, бандитами, К тому же они состояли в негласной свите градоначальника, говоря иначе, были прихвостнями хитрого старого управителя, предпочитавшего опираться на грубую силу и наглость. Потому-то братья и чувствовали себя в Гадуре так вольготно, знали, что, несмотря на их проделки, ни для кого не составлявшие тайны, Арко Спиллиан прикроет задницы своих граждан, для ребяттов, вместе с которыми закопал не один труп в прямом и переносном значениях. В общем, никого не удивило, что дерзкий ответ незнакомца вывел Бинки кройные из себя. Побегровяв до кончиков месистых ушей, здоровяк двинулся к крыльцу, недвусмысленно вытягивая из ножен полуторный меч односторонней заточки. Его братья шагнули следом, но пока оружие не обнажали, Как правил старший кроен справлялся с сорвавшимися молотчиками сам. Давай, Бинки, покажи этому говнюку, выкрикнул Триг, адресуя реплику незнакомцу, а вовсе не брату, который в подбадриваниях нисколько не нуждался. Народ на улице наблюдал за разворачивающимся конфликтом с интересом. Хоть кроенов и не любили, Чужак выглядел слишком уж странно и опасно, чтобы кто-нибудь стал переживать за его судьбу. К тому же Бинки всегда одерживал верх над противником, что в пьяные кулачные драки, что в смертельном бою, так что особой интриги в плане кто победит не ожидалось. Некоторые даже были разочарованы, всадник только приехал, и вот уже его должны были через минутку размазать по главной улице Гадура. Но правда оставалась загадкой, что станет с его циклопардом: оставит бинки диковины животные себе, продаст или прикончит от греха подальше. Такую тварь, пожалуй, нелегко приручить, и нового хозяина она едва ли примет. В то время, как подобные мысли проносились, вертелись и цеплялись друг за друга в головах жителей Гадура, здоровяк Кройн приблизился к крыльцу, возле которого стоял дожидаясь его незнакомец. Только теперь, оказавшись лицом к лицу с наглецом, Бинки вдруг понял, что тот не уступает ему в росте, да и широкие плечи, скрытые просторным плащом, выдавали в нём атлета. Нижняя же часть лица, видневшаяся из-под соломенной шляпы, выглядела тяжёлой, волевой. Всё это не смутило Бинки. Он просто отметил детали, пока прикидывал, с какой атаки лучше начать. Противник уже совершил роковую ошибку. Не достал меч, видимо, надеясь уладить дело миром, но Кройн не собирался трепаться. После того, что сказал чужак, ему полагалось только умереть в назидание зрителям. Крякнов Бинки бросился вперёд, довольно быстро для своей комплекции. Меч описал короткую дугу и должен был войти чужаку в шею, разрубив сонные артерии, связки, мышцы и, возможно, позвонки. Однако оружие лишь рассекло воздух, в то время как цель легко и грациозно ушла с линии атаки, всего лишь пригнувшись и отступив вправо. Заречав Бинки замахнулся и попробовал проткнуть противника в живот, но тот развернулся боком, и сталь прошла мимо всего в 2 см от плаща. В крови почувствовал, как сильная рука схватила его за шиворот и потянула назад. теряя равновесие, он хотел отступить, чтобы найти ногой точку опоры, но этому манёвру помешало подставленное за бедро незнакомца. Здравяк нелепо взмахнул мечом, и я прокинулся на спину, успев лишь охнуть, когда из его лёгких при ударе о землю вырвался воздух. Дневной сон вреден, проговорил чужак, чуть наклонившись над поверженным противником. Но всё же позвольте пожелать вам сладких снов. Голос у него был низкий и скрипучий, и слова человек выговаривал медленно, словно язык был для него неродным. "Я тебя", просепел Бинки, пытаясь сесть, но незнакомец не дал ему такой возможности. Нога, обутая в окованные металлическими пластинами высокие ботинки, описала короткую дугу, врезалась кройну в двойной подбородок, и Бинки, закатив глаза, повалился обратно. Мяч выпал из безвольно разжавшихся пальцев. и чужак отшвырнул его подальше, ловко поддев носком. Трик издал отчаянный вобуль, сорвал с пояса боевой топор и кинулся в атаку. Нейт выхватил полуторный меч, последовав примеру брата. — Если ты убил его, — бормотал он на ходу, проглатывая половину звуков. — Если ты, сука, убил его, — кроины накинулись на чужака, едва добежав до него. даже не затормозив. У них был большой опыт ведения подобных боёв. Братья редко нападали по одиночке. Замелькали топор и меч, воздух огласился короткими выкриками, которыми кроены сопровождали свои атаки. Незнакомец уклонялся и уворачивался, являя чудеса гибкости, реакции и какой-то кошачьей грации. Очень скоро зрителям, наблюдавшим за этой сценой, теперь все жители Гадура сгрудились на перекрестке перед тявкой и не тявкой, образовав круг, стало ясно. Владелец удивительного циклопарда не борется за свою жизнь. Он даже не сражается. Чужак играл с нападавшими, танцуя с ними. Причем все эти уклонения от меча и топора не стоили ему ни малейших усилий. Вероятно, он был с востока. Ходили слухи, будто тамошние жители способны сражаться разом с десятью вооружёнными людьми голыми руками. Две трети трактира распахнулись, и на крыльцо вышел Арко Спиллиан. Собственной персоной, должно быть, его привлекли крики на улице, и он решил поглядеть, что происходит. Грозный и высокий, с окадистой бородой и глубоко посаженными чёрными глазами, Он остановился на верхней ступени, посмотрел на серебристого циклопарда, на собравшуюся толпу и лишь затем на Трика, на Эйда и чужака в коричневом плаще. Потом взгляд Аркоспиллена переместился на валявшегося в пыли Бинки. Костлястые брови сошлись на переносице, и лицо градоначальника выразило крайнее недоумение. Его лучший клеврет был, то ли мёртв, то ли оглушён. Арка Спилян снова посмотрел на танцующего перед трактиром незнакомца. Тот не держал никакого оружия, хотя судя по очертаниям плаща, имел меч. Значит, скорее всего, Кройн старший был жив. Эй, набрав лёгкие побольше воздуха, гаргнул городоначальник. "А ну прекратить безобразие!" Но братья Кройны даже не подумали его послушаться. Видимо, дело было не в повреждённом бинке. Трика и Нейда переполняла жажда мести. Аркос Пиллиан пожалел, что зря крикнул. Действие это не возымело, зато все видели, что его проигнорировали собственные прихвостни. Решив за это отыграться, набрать их кройн позже, городоначальник распахнул пальто, чтобы достать старый револьвер и пристрелить чужака, положив тем самым конец возне. Жалко, конечно, было тратить на него пулю. но авторитет власти дороже. Огнестрельное оружие было в пустоши большой редкостью и стоило огромных денег, зато давало неоспоримое преимущество и внушало страх. У арка Спиллиана имелась всего одна коробка патронов, а в цель он попадал только с расстояния не больше, чем в десять шагов, и то, если мишень была достаточно большой. Потому что никому в здравом уме Не пришло бы и в голову тренироваться в пустую трате драгоценные пули. Однако градоначальнику не пришлось воспользоваться своим оружием. Собственно, он даже не успел его вытащить из самодельной кобуры, потому что незнакомец вдруг сорвал с головы Амигасу и резким движением запустил ее по короткой дуге, наподобие тех тарелочек, в которые играют дети. Шляпа ударила в висок сначала Трика, затем Нейда. Правда, уже в лоб, оставив кровавую полосу. Чужак ловко поймал головной убор и, развернувшись на каблуках, уставился в глаза градоначальника. Рука Аркос Пилиена так и застыла, не дотянувшись до револьвера. Почувствовав, как во рту мигом пересохло, градоначальник судорожно сглотнул. Не помогло, зато ему стало ясно, почему так охнула толпа, когда незнакомец сорвал шляпу. Чёрные глаза без белков, окружённые призрачным зеленоватым сиянием. Бледная, как слоновая кость кожа, плотно обтягивающая череп и, конечно, знаменитое клеймо, которое сейчас не было видно из-за капюшона, край которого скрывал лоб до самых бровей. Кому же в пустоши незнакомо это описание? И в то же время, кто может похвастаться, что лично встречал «Этого?» «А, собственно, кого?» «Авторитет, авторитет!» — твердил себе Аркос Пиллиан, глядя в чёрные нечеловеческие глаза того, кто приехал на Циклопарде. «Помни о нём. Все смотрят на тебя. Люди ждут, что ты покажешь, кто в городе хозяин». «Ублюдок!» — наконец, дрожащим голосом выдавил из себя Аркос Пиллиан. «Что тебе здесь надо?» Господин градоначальник. Охотник Л. Не чуть не смутившись обидным обращением, отозвался незнакомец. К вашим услугам.